Был брак в Кане Галилейской. Кана Галилейская упоминается только в Евангелии от Иоанна. Оттуда был родом Нафанаил. То, что Иисус оказался в Кане на третий день после знакомства с Нафанаилом, могло означать, что семья, в которой происходил брачный пир, была каким-то образом связана с Нафанаилом. В небольшом галилейском городке все друг друга знали, и многие были скреплены родственными узами. Если семья и не была связана с Нафанаилом, по крайней мере через него могло быть передано приглашение Иисусу и его ученикам, иначе откуда бы Иисус, находившийся в Вифаваре, мог узнать о браке в Кане Галилейской и о том, что он туда приглашен. Начало рассказа говорит о том, что матери Иисуса, нигде в Евангелии от Иоанна она не названа по имени, уже была на браке, когда Он со Своими учениками пришел туда. Слово «также» показывает, что Иисус отнюдь не был главным приглашенным гостем. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там». Был также зван и Иисус и ученики его на брак. И как доставала вина, то матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте».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 Согласно обычаям того времени, на брачный пир, происходивший в доме жениха или его отца, приглашалась вся родня жениха и невесты, а также друзья обеих семей. Брачные торжества обычно продолжались 7 дней, в особых случаях они могли продлиться до двух недель. Толкователи выдвигают различные гипотезы относительно того, почему в семье, где происходил брачный пир, закончилось вино. Одно из предположений – из-за неожиданного прихода Иисуса и учеников, которые, вопреки обычаю, не принесли с собой вина. Другое предположение – потому что пир длился долго. Третье – потому что семья была бедной. Наиболее вероятным представляется третье предположение. Слова матери Иисуса «вина нет у них» свидетельствуют о некоторой ее дистанцированности от происходившего. Она определенно не часть этой семьи.